санкт петербург солнце было большим и горячим оно рассыпалось едва различимой крупкой по свинцовой чешуе Невы искрилось золотом ловило свое отражение в куполах исааки и мело длинным подолом по сенной словно крышку расписной шкатулки приподнимала кровлю спаса на крови и не дыша заглядывала внутрь сюда сюда Звала, загораясь пером жар птицы, в сырых дворах колодца и за перилами горбатых мостов. Этот город нужно наблюдать из окон и в окна. Времени в нём не существует. Лишь тут и там оно застряло невидимыми порталами в деревянных, много раскрашенных масляной краской створках. Потянул на себя ржавующую колду и очутился в другой эпохе. Обернулся, но в привычное своё настоящее не вернулся. Так и остался на продуваемой северными ветрами набережной в зябком свете речных фонарей. Под потолком гостиничного номера висели воздушные шары. Хвост каждого украшала открытка. Пригляделась и ахнула. Это были обложки моих книг. С обратной стороны администраторы вывели аккуратным школьным почерком цитату. Сгребла в охапку, сидела, глотала слёзы. Этот город, несомненно, умеет любить. Подхватив подол пышного платья, совсем по-детски в припрыжку переходила дорогу босая невеста. Следом, размахивая ее туфлями и с свадебным букетом, чеканил крупный хозяйский шаг — жених. Пожарное судно ловило для них радугу в тугой струе воды. Не пережившие пандемию милые кофейни глядели им вслед пыльными покинутыми витринами. За каждой такой витриной — обломки человеческих надежд. Ахало перед дверью в коммунальную квартиру. Сбруев А.И. Один звонок. кириев А, И, два звонка. Чуйкина, ТВ, три звонка. Портал в реальность, которую не застали наши дети. И не рассказать им, и не объяснить, каково это. Умилиться при виде крохотной таблички на хлипкой деревянной двери, покрытой обветшалыми слоями масляной краски. Накрыла на английской набережной. Плакала, взрывшись в грудь сыну. Жаловалась и оправдывалась. Времена настали совсем безрадостные. Но ты же видел. Я держалась, я честно старалась. Я не жаловалась, я ни разу тебе не пожаловалась. Терпела, сцепив зубы. Ма, мы такие идиоты. Мы через многое прошли, действительно через многое. Мы наивно полагали, что безропотно, проходя эти испытания, отодвигаемых от наших детей, старались подстелить соломки вам везде. Берегли, как могли, но видишь, как вышло. Мы все провалили, сынок, мир сошел с ума. Он никогда не будет таким, каким любили его мы. Мам, ты отлично знаешь, как непросто писать, словно годами дышать в полсилы. Или жить в кромешной темноте, запретив себе бояться. Я стараюсь сколько могу. Но, кажется, я немножко сломалась. И вполне возможно, что не немножко. Писать стало совсем не в моготу. Ведь посмотри, какие безнадёжные настали времена. Какие бездушные и страшные. Мам! Да, сынок. Хочешь, я тебе подержанную девятку на Авито куплю? Если вдруг вы видели женщину, которая на залитой августовским солнцем английской набережной истерично смеяясь сквозь рыдания нагнулась И всплывшем откуда-то из закаука в памяти крестьянским жестом утерла подолом платья заплаканное лицо, Не сомневайтесь, это была я.